Вокруг в растерянности бродили люди, узнавая давно потерянных друзей и не узнавая места, в которых они провели долгие годы. Эрикса нигде не было видно. Наверное, он бросился на поиски семьи, а оставшийся в одиночестве барсик ревел, косясь на солнце, неизвестно что ему напоминавшее. Артем угуманился и пребывал как бы в трансе. К лицу его медленно возвращалась прежняя бледность, а тело время от времени сотрясали судороги. Глядя на него, Цыпф попытался представить себе, что может испытывать разумное существо, в сознании которого одна личность, чужая и непонятная, только что одержавшая победу в грандиозной схватке, удаляется на покой, давая место другой личности, человеческой, ни о чем таком еще и не подозревающей. <гас> Смотрите, птичка! Воскликнула Лиличка, указывая на горный гряду, вершины которой в свете затухающего дня напоминали красную медь. С той стороны к ватаги приближалось существо, всем своим обликом напоминавшее одну из трех легендарных птиц, воспоминания о которых сохранились в памяти почти всех народов Земли. Беспощадную Горуду, вещего Симурга, огромную Рух, воинственного Уицелопочтли, бессмертного Феникса. Перья ее отливали огнем и золотом. Широко раскинутые крылья практически не шевелились, а близко посаженные, совсем не птичьи глаза, выражали почти человеческую печаль. Не долетев до ватаги с полсотни шагов, птица сложила крылья и уселась на что-то, для нее вполне удобные, но недоступные человеческому взору. Из чего можно было сделать вывод о том, что не все особенности, присущие синьке, сгинули без следа. Птица пристально смотрела на Артема, и было непонятно, какую цель она преследует – привести его в чувство или добить окончательно. Наконец Артем открыл глаза, но его взгляд был пусто бессмыслен, как у человека, очнувшегося от глубокого забытья. вата молчала, понимая, что вмешиваться в начинающий сейчас безмолвный диалог не только бессмысленно, но и опасно. Не прошло и полминуты, как Артём глубоко вздохнул, и лицо его приняло прежнее сосредоточенное выражение. Он или сам сумел вспомнить всё, что случилось за последние полчаса, или получил подсказку от Кеши. «Вот что бывает, когда пытаются остановить того, кто твёрдо решил уйти», – произнёс Артём, обращаясь, скорее всего, не к мудрой птице, ни в каких объяснениях не нуждающейся, а к людям, сбившимся в кучу у него за спиной. Мы одолели одного из тех, чьей волей и прихотью был создан этот необычный мир. Противник наш принадлежал к древней расе незримых или иносущих. Одного из них, правда, имевшего несколько другой облик, вы уже видели. Помните огненного стражника, охранявшего границы Эдема? Существа эти бывают необузданы и упрямы, в чем все вы могли недавно убедиться». Боюсь, что бедняги еще долго придется зализывать раны и восстанавливать силы. Но, как оказалось, торжествовать победу по еще рано. Сейчас вы удостоили счастья, Артём нехорошо улыбнулся, лицезреть другое сверхъестественное существо, предвечного или феникса. Если иносущих можно назвать владыками пространства, то фениксов владыками времени». Мир, разрушенный не без нашего участия, был создан совместными усилиями обеих раз для некой хитроумной игры, являющейся как бы эрзацем их вечной борьбы за власть над вселенной. Кстати, первопредки людей, могучие и беспощадные воины, способные с одинаковым успехом сражаться во времени и в пространстве, были созданы когда-то именно как орудия для этой борьбы. Но вы-то не последний человек в этой компании? Циф не мог удержаться от реплики. Сами же говорили, что вступили на тропу, выполняя волю сверхъестественных существ. Предвечный, которого вы сейчас видите, никогда не бывал на тропе и не может знать о том, что я связан клятвой верности с его братьями, оказавшимися в ловушке перекошенных пространств. Единственное, о чем он скорбит сейчас, так это о потере своего партнера. В этом плане я кажусь ему достойной замены и насущего. Мне предложено остаться в этом мире» но уже не пленником, а полноправным участником игры. «Ясно», – буркнул Зяблик. «Мероприятия, так сказать, добровольно принудительные. Кто по своей воле не соглашается, того силку вам заставят. Интересно, а перышки этому петуху пощипать нельзя?» Одолеть Феникса не под силу, наверное, даже Кеши, который, кстати сказать, внимательно наблюдает за всем происходящим сейчас. Используя свою власть над временем, он просто вышвырнет нас за пределы реальной вселенной в те области мироздания, где пространство-время еще не родилось или уже умерло. «Ну тогда оставайтесь здесь», – посоветовал Смыков. «Зачем вам всю жизнь шляться без толку? А тут место приятное, никаких вредоносных существ, тихо, прохладно. Отдохните, наиграйтесь в волю, новости узнаете, а там видно будет». Мы же вам передачи будем через Будетляндию посылать. Только предварительный списочек составьте. Мыло там, гуталин, делькатесы разные. Тут же нифига хорошего нет. Только то, что вместе с покойниками случайно попало. К сожалению, такой вариант абсолютно неприемлем. Разные силы и по разным причинам пытались прервать мой путь. Но всякий раз я возвращался на тропу. Когда нельзя победить в открытой схватке... Остается прибегнуть к искусству компромисса. Как правило, есть решение, которое, в принципе, может удовлетворить все заинтересованные стороны. А вот этого я вам как раз и не советую. Никаких уступок. Вы что, забыли уроки Мюнхена? Отстаньте же от меня. Последняя фраза относилась уже к Верке, со словами «заткнись, дурак», попытавшийся зажать ему рот. Это решение, кстати, подсказал мне Кеша, Существо не менее загадочное, чем и носущее или предвечное. С некоторых пор союз со мной тяготит его. Кеша давно вырос из младенческого возраста, и у него появились интересы, совершенно несовместимые с моими. Подозреваю, что ему позарез нужно своё персональное тело, которое он перестроит по вкусу. Такой вариант устраивает все три стороны. Меня, его и Феникса. А нас? Насторожился Цыпф. Что устроит меня, устроит и вас. Короче, сейчас Кеша расстанется со мной и переселится в любой приглянувшееся ему тело. Приняв новый облик, он согласен на некоторое время задержаться в этом мире, воссоздать его в прежнем виде и заменить в игре и насущего. Мне, ну и вам, естественно, он гарантирует немедленное возвращение в то пространство, откуда мы прибыли. Только попросите, пожалуйста, чтобы он наших тел не касался. Взмолилась Лиличка, перед которой уже замаячила перспективы скорого бракосочетания. По её понятиям, совершить столь ответственное мероприятие можно было только в родом Талашевске. «Вот именно!» – с энтузиазмом поддержал её зяблик. «Зачем ему такой хлам? Я, например, алкоголик с разрушенной печенью. Верку болезненной менструацией замучили». А у Смыкова вообще травматическая ампутация двух третей мозга. Не волнуйтесь, Кеша уже сделал свой выбор. А вам с ним не жалко расставаться? Поинтересовалась Верка, дуя на руку зашибленную о загребок зяблика. Ведь как-никак столько лет вместе. Когда соседи по квартире расходятся, и то плачут иногда. Если говорить честно, я испытываю сложные чувства. «Конечно, я многим обязан Кеше. Я был за ним, как за каменной стеной. Он научил меня очень многому, особенно на уровне подсознания. Иногда бывает, и сам не знаешь, откуда чего берется. Именно благодаря Кеше я обрел способность перемещаться во времени и проникать в смежные пространства. Но всему есть свои пределы. Кеша как мыслящий индивидуум, продолжает развиваться. Возможности человеческого тела уже не удовлетворяют его». Даже не знаю, во что бы он превратил нашу общую телесную оболочку, если бы я не противился этому. Пока Кеш относится ко мне достаточно лояльно, но я уже давно живу с ощущением человека вынуждена делить логово со львом. Как он поведет себя завтра? Что придет ему в голову? Честно говоря, нам давно пора расстаться. Я уже не могу как раньше заранее прогнозировать поведение Кеши. Его не устраивают моя человеческая слабость и ограниченность, а меня не устраивают его нечеловеческая мощь и безграничная способность к самосовершенствованию. Если все уже решено, зачем тянуть? Долгие прощания, лишние слезы. Вот только о будущем не мешало бы позаботиться. А что, если вы еще понадобитесь друг другу? Как это раньше говорили, не обменяться ли нам телефончиками? Хм. Любопытное предложение. Обменяться телефончиком с дьяволом. Стоит ли связываться? Но ведь он же не дьявол. Вы сами его только что хвалили. Верно, он не дьявол. Пока. Но кто может поручиться за его дальнейшую судьбу? Кем он станет, вырвавшись на волю? Ведь и дьявол первоначально не был исчадьем мирового зла. Считается, что он творение Божье и имеет общую природу с ангелами. Сгубили его самолюбие и кичливость. Страшно даже подумать, какие бездны скрываются в душе Кеши. По крайней мере, страстью к разрушениям он обладает в полной мере. Взять хотя бы нынешний случай. «Скажите, только откровенно», – в разговор вступил Цыпф. «Какой у него сейчас возраст по земному счету? Уверен, у вас на этот счет есть свое мнение. Ведь вы приняли его в свое сознание еще младенцем». Он рос и мужал не то, что у вас на глазах, а внутри вас, под контролем вашего мозга. Я понимаю, куда вы клоните. По человеческим меркам ему сейчас лет семь-восемь, не больше. Хотя это лишь мое предположение. Именно в этом возрасте дети ломают все, что кажется им забавным. Возможно, повзрослев, Кеша изменится. Вот только ждать придется очень долго. Кроме того, даже самых сообразительных детей нужно воспитывать. Ум сам по себе не является антагонистом зла. Скорее наоборот, любому мыслящему существу нужен наставник, способный разъяснять ему значение хотя бы основных нравственных категорий. А Кеша в этом мире совершенно одинок. Для него нет иных авторитетов, кроме себя самого. «Как вы думаете, он понимает, о чем мы сейчас говорим?» спросила Лилечка. «Ему сейчас не до этого. Он напрямую общается с Фениксом. Полностью, так сказать, игнорируя мое присутствие. Кажется, дело близится к завершению. А больно вам не будет? Не знаю. Хотя ничего приятного с этой процедуры я не жду. Даже зуб рвать и то больно. А тут я лишусь приличного куска сознания. Благо хоть чужого. чужой пусть и забирает. Бог с ним, заметил Смыков. Вы проследите, чтобы он ничего вашего не прихватил. Феникс, до этого неподвижный, как монумент. Жили лишь его глаза, столь мудрые и проницательные, что хоть на банкнотах рисуй. Шевельнулся и, сделав крыльями один могучий взмах, перелетел на спину Барсика. Зверю и без того расстроенному от Эрикса это не очень-то понравилось. Он нервно махнул хвостом и щелкнул клыками. Однако, получив сокрушительный удар клювом по темечку, послушно устремился к тому месту, где стоял Артём. «Всё ясно!» догадался Цыпф. Кеша будет переселяться в Барсика. Для дьявола обличия вполне подходящие. Не завидую я тому архангелу Михаилу, который на эту тварь наедет. Сожрут его вместе с копьем и клячей. Феникс тем временем вернулся на свой насест, недоступный для взоров простых смертных, а Барсик, подобравшись к Артему почти вплотную, доверчиво ткнул его своей уродливой мордой в плечо. Зяблик хотел запустить по этому поводу очередную грубую шутку, но Верка живу приструнила его. «Молчи, шут Гороховый. Тут серьезное дело происходит. Живая душа из одного тела в другое переселяется. Тишина нужна, как в церкви». Однако, как выяснилось вскоре, остальные участники этого таинственного обряда точку зрения Верки насчет тишины не разделяли. Барсик, после стычки с Фениксом, впавший в лёгкую прострацию, дёрнулся так, словно в него угодил китобойный гарпун. При этом бедный животный издал рёв по мощи сравнимой с воем паровой сирены. Артём, дабы избежать столкновений с обезумевшим зверем, отскочил назад. «Оказывается, иногда получить бывает больнее, чем отдать», сказал он, присоединившись к Ватаге. «А вы сами как себя чувствуете?» «Вполне нормально». Голова слегка закружилась. Но так бывало всегда, когда Кеша из глубины моего сознания прорывался на волю. Вы абсолютно уверены, что он покинул вас? Сейчас станет ясно. Внимательно следите за зверем. Истошный рев Барсика прекратился так резко, словно его глотку заткнули кляпом. Некоторое время он еще ошалел тряс головой, а затем принялся внимательно разглядывать кончик своего хвоста, словно видел его впервые. Феникс нетерпеливо шевельнулся и растопырил крылья, каждое перо в которых сверкало, как выкованный из червоного золота кинжал. Между тем у Барсика возникли какие-то проблемы. Особенности телосложения не позволяли ему дотянуться передней лапой до собственного крестца. Однако он всё же умудрился сделать это, встав на добы и нелепо извернувшись. Кто бы мог подумать, что эта акробатическая поза понадобилась зверю для того, чтобы безжалостно оторвать свой хвост. «Ой!» — воскликнула Лилечка. «Все законно!» — поддержал инициативу зверя зяблик. на хрена ему спрашивается это наследие темного прошлого? Чертей губит хвост! Слыхали такую присказку?» Отшвырнув далеко прочь ампутированную часть тела, продолжавшую энергично извиваться, Барсик удовлетворенно заурчал и двинулся вслед за Фениксом, уже взлетевшим в воздух. По мере того, как два этих столь непохожих силуэта, золотисто-красной крылатой и бурой горбатой удалялись, пространство справа и слева от них как бы замерзало. Сквозь воздух, внезапно утративший свою былую прозрачность, прорастали хрустальные кристаллы и ледяные пики. Приметы возрождения былой синьки. Мира игры, мира загадки. «Ну что ж», — сказал Артём. Как говорится, пора и честь знать. Нагостились в волю, надо домой возвращаться.